Глава 94. Размышляя о том плане, с которым только что согласилась, Рэйчел стояла у входа в кабину самолета G-4, разматывая провод трубки радиотелефона, чтобы вынести ее в салон, подальше от ушей пилота. Корки и Майкл наблюдали за ее действиями. Хотя они с Пикерингом договорились не общаться пока в эфире, сейчас Рэйчел располагала информацией, которую она не сомневалась, босс захочет услышать немедленно. Именно поэтому она позвонила на его личный сотовой, с которым тот никогда не расставался. Пикеринг деловито и лаконично предупредил. «Пожалуйста, осторожнее. Я не могу гарантировать безопасности линии. Рэйчел поняла. Сотовый директора, как и большинство телефонов разведывательного ведомства, имел индикатор, отмечающий незащищенные входящие сигналы. А поскольку Рэйчел звонила по радиотелефону, одному из наименее надежных средств связи, телефон пикеринга сразу предупредил об этом хозяина. Разговор придется вести туманно, намеками, никаких имен. Никаких конкретных географических точек. «Мой голос подтверждает мою личность», — заговорила Рэйчел, воспользовавшись стандартным в данной ситуации приветствием. Она ожидала, что директор выразит неудовольствие по поводу ее рискованного звонка, однако реакция пикеринга казалась положительной. «Да, я как раз собирался сам связаться с вами. Необходимо изменить направление. опасаюсь что вас могут встречать. Рэчел внезапно ощутила прилив страха. Кто-то пристально следит за ними. Но она потому и звонит, чтобы попросить его согласия на изменение маршрута, хотя побудили ее к тому совсем иные обстоятельства. Вопрос подлинности. Мы его обсуждали. Появилась возможность категорического подтверждения, равна как и отрицания. Я понял. Произошли некоторые события, так что, по крайней мере, у меня будут основания для продолжения деятельности. Доказательство требует нашей короткой остановки. Один из нас имеет доступ к лабораторным технологиям. Без указаний места, пожалуйста. Ради вашей же безопасности. Рэйчел и не собиралась раскрывать планы по телефону. Можете вы позволить нам приземлиться в GASAC? Пикеринг помолчал, мысленно расшифровывая ее сокращение. Это было наименование военно-воздушной базы в Атлантик-Сити, где размещалась группа береговой охраны. Рэчел надеялась, что директор поймет ее. «Да», — наконец проговорил он. «Это ваша конечная точка?» «Нет». «Потом нам потребуется вертолет. Вас будут ждать. Спасибо». Рекомендую вплоть до получения дальнейших сведений сохранять крайнюю осторожность. Ни с кем не контактируйте. Ваши подозрения возбудили глубокую озабоченность у заинтересованной стороны. Рэйчел поняла, что речь идет о Марджоре Тенч. Если бы удалось тогда поговорить с самим президентом. Сейчас я в машине, следую на встречу значенной особой. Она попросила о личном свидании на нейтральной территории. Скоро многое прояснится. Пикеринг едет куда-то, чтобы встретиться с Тенч. То, что она собиралась ему сказать, должно, должно быть чрезвычайно важно, раз не предназначено для телефона. Пикеринг добавил, ни с кем не обсуждайте окончательных координат и больше не выходите на радиосвязь. Ясно? Да, сэр. «Транспорт будет готов. Когда прибудете в конечную точку, сразу свяжитесь со мной по более надежной линии». Он помолчал. «Чрезвычайно важно сохранять секретность ради вашей же безопасности. Сегодня у вас появились могущественные враги. Примите все необходимые меры предосторожности». Уильям Пикеринг отключился. Закончив разговор и повернувшись к коллегам, Рэйчел попыталась сбросить напряжение. «Изменяем направление?» — уточнил толанд Рэйчел неохотно кивнула. «Гоя!» Мэрлинсон вздохнул, глядя на кусок метеорита, который не выпускал из рук. «Я все-таки не в силах поверить, что НАСА способна!» — он не договорил. Рэйчел подумала, что совсем скоро все прояснится. Она прошла в кабину, отдала трубку пилоту. Глядя в ветровое стекло, на нарастилающееся внизу, залитую лунным светом облачную равнину, она не могла подавить дурного предчувствия. Вряд ли на корабле Толунда они узнают приятные новости.